Был самый конец мая, душно-ливневый и сладко-ягодный. Саша дохаживала школьные дни, в которые ученикам полагалось носить белый верх, черный низ. Саша по-прежнему шагала в школу и из школы одна, долго, через стройки, дворы, бултыхаясь в своих фантазиях. Она часто задумывалась о чем-то и забывала, например, перешагнуть через лужу. Или не замечала, что из бетонной стены торчит штырь. И если в курточные или хотя бы не белоблузочные сезоны она могла сама, прячась от мамы, замыть пятно или прихватить иголкой с ниткой дыру, то конец мая оголил и выпятил всю Сашину, как ее называли взрослые, неаккуратность. Однажды утром перед уроками она воображала себя хоббитом, идущим сразиться с драконом, и присела отдохнуть под древнее дерево, через которое можно было разговаривать с духами. Когда Саша посмотрела на свои пластиковые часики и поняла, что занятия вот-вот начнутся, Она запрыгнула обратно в реальность и увидела на белом рукаве три фиолетово черных пятна. Саша подняла голову. Ее древнее дерево оказалось обычным тутовником. Злым и мерзким тутовником, который ронял свои чернильные ягоды каждую секунду, и его обходили все правильные и хорошие девочки. Сашу высмеяла училка. А еще сказала поднять руки всем, кто считает Сашу похожей на нормальную девочку. Но никто не поднял, потому что училку боялись саша было не обидно а как то стыдно за саму училку отсутствующую девочкасть она не считала проблемой проблемой саша считала то что сегодня в школу должна была прийти ее мать которую и так вызвали чтобы поговорить о поведении дочери и хотя саша не боялась свою мать тутовые пятна на единственной блузке с длинным рукавом точно умножили бы матери накрикливое присутствие в сашиной жизни И пока Саша плавала в школьной скуке, словно тефтеля на автоматном соусе, выныривая из нее только если ее имя называла учительница, или если самой Саше вдруг хотелось выпятить собственную умность, ее мать делала вид, что занимается своим вторым ребенком Женей. Он дохаживал предпоследний год в детском садике, где его называли ребенком с трудностями. Женя не хулиганил, не воровал, ничего такого, просто был странным. Странности проявлялись в мелкой дрожи, которая вдруг начинала растряхиваться внутри Жененого тела. В отказе есть молочную лапшу и рис, потому что они напоминали Жене червей и личинок. И в чрезмерной пугливости. Иногда перед прогулкой, утренником или какой-нибудь еще коллективной активностью Женя прятался в шкафчик, а когда его доставала оттуда воспитательница, хватал ее за руку и держал, пока были силы. Еще он мог зарыдать, не так, как рыдают все дети, а по-животному то цепенея, то трясясь, выпуская крик из живота. Низкий и густой крик. И никогда не спал в тихий час. Никогда. Две воспитательницы, нянечка и детсадовская соцпедагог жалели Женю и хотели ему помочь. Поэтому много раз, наверное, каждый месяц вызывали мать на разговор. Она приходила редко, всегда наэлектризованная, злая, будто готовая драться, как гопник, взбешенный тем, что кто-то зашел на его территорию. Сначала матери Жени делали намеки, аккуратно описывали Жени на настоящее и возможное будущее, потом предварительно отыскивая примеры в педагогических книжках, рассказывали о случаях из детской психологии, и, наконец, стали обвинять ее в нелюбви к ребенку. Мать Жени детсадовских женщин долго не слушала и каждый раз говорила, что они должны отвязаться от ее сына и делать работу, за которую им платят, а уходила от них крича и ругаясь теми словами, которые не совсем нецензурные, но считаются неподходящими для детских ушей. Женя всегда был рядом и все слышал. Поэтому в конце предпоследнего жененного года воспитательница, нянечка и детсадовская соцпедагог поставили Жениной маме ультиматум. Или вы отведете сына к неврологу и психологу, или можете больше не приводить его в сад, потому что мы специально запишем его как опасного, хоть он и не опасный но тогда и в другие сады его не возьмут, так что весь школьный год вам придется сидеть с ним дома. Конечно, у детсадовских женщин не было таких полномочий, и Женина мама это понимала. Но, представив, как весь день находится в квартире вдвоем с сыном, и так каждый день, каждую неделю, весь год, решила все таки подстраховаться. Поэтому позвонила приятельнице, а та другой приятельнице. И в конце этой цепочки случился договор — согласно которому Женин нарисует какую-нибудь справку за невысокую плату и познакомство. Для того, чтобы сымитировать Женин поход по врачам, мать забрала его из садика на два дня, а сама отпросилась с работы. И растеклась по дивану перед телевизором, пока никого нет дома, а сын, как всегда, что-то там делает сам с собой. Наверное, рисует или лепит из пластилина свои дурацкие поезда. Но именно в этот предназначавшийся только ей день влезла Сашка — Опять эта Сашка, непослушная, вредная, рожденная сразу же подростком Сашка. Жениной и Сашиной маме пришлось собирать себя в диване, слепливаться в человека, мазать помадой лицо, делать начес блин, как все достало. Как же ее задергали эти педагоги, эти жирные тетки с недотрахом. Сашина и Женина мама нарядила себя, потом кое-как одела сына, в полудомашнее, потому что обсуждать собирались не его. На него никто и не посмотрит, и так сойдет. И пришла в школу. Она забыла, когда кончаются занятия, поэтому пришла немного заранее и ждала у двери класса. Затарахтел звонок, и из кабинета стали выходить черно-белые мальчики, а еще девочки, тоже черно-белые, смеющиеся, пышные, с бантами. Почти в самом конце шла ее Сашка, как всегда растрепанная, потому что сама не могла собрать волосы хотя бы в хвост, руки из жопы, еще и в мятой рубашке. А на рукаве да что же это такое, какие-то блядские черно-синие пятна! Саша на ходу читала книжку, хотя догадывалась, что за дверью будет стоять мать, и ей почти удалось пройти мимо неё и притвориться ничего не видящей. Но мама стукнула книжку по корешку, та вылетела из Сашиных ладоней, как из рогатки, и шлепнулась на пол в шпагате. «Это что такое?» — мать взяла Сашину руку, обернутую в испачканный рукав, и подняла наверх. «Это пятна от тутовника». Саша посмотрела на Женю и подмигнула ему глазом, который мать не видела, потому что стояла с другой стороны. Они же ничем не выводятся. Ну да. Ах ты, зараза!» Сашина мама умела орать на нее шепотом. Этот навык пригождался в местах, где были чужие люди. «Ничего, мы с тобой дома поговорим, иди». Сашина и Женина мама зашла в класс, где училась ее дочь. Она снова была готова драться. Была готова даже заступиться за Сашу, только бы училка поняла, хватит вызывать ее Сашину маму, в школу. Поэтому, когда классная руководительница стала говорить, какая Саша умная, сообразительная, талантливая, наверное, самый умный ребенок за всю ее училкину карьеру, Сашина мама испытала сложное чувство, близкое к разочарованию. «Спасибо, но ну я рада, это хорошо», — смогла сказать она, когда преподавательница сделала паузу, чтобы Сашина мама что-нибудь сказала. «Это вы с ней так хорошо занимаетесь или есть репетиторы?» «Какие репетиторы? Вы что?» сашна мама испугалась. «Да как-то не знаю, даже мы сами. А что?» «Нет-нет, ничего, я просто любопытствую». Потом учительница помолчала, отвернулась, посмотрела в окно, потом снова посмотрела на мать и сказала то, что прогнала по всему телу матери высоковольтный ток. Преподавательница сказала, что Сашу хорошо бы показать психологу, потому что она импульсивная, делает все, что ей вздумается, потому что «я не буду это слушать». Сашина и Женина мама вставила щит и отбилась от училкиного копья. Вам лишь бы нормального ребенка залечить, вам просто за это премии платят. Последнее предложение мама сказала учительнице спиной, потому что уже схватила Женину руку, уже развернулась и уже выносила себя к выходу из класса, из школы, из школьного района. Саша сидела за письменным столом в их с Женей комнате и делала задания по математике, потому что более интересных дел у нее не имелось. Она не стала снимать испачканную блузку, хотя юбку на домашние шорты заменила. И сидела прямо так, наполовину школьная, наполовину домашняя, и выглядела не неопрятнее. Когда мать зашла домой и увидела это, она стала еще злее. ее будто покусал взбешенный овод. Ничего не говоря, мать схватила Сашину блузку за ворот и потянула наверх, резко, больно, через слабую шею и большую Сашину голову. Саша подняла руки наверх, плавно, тряпично, но блузка не снималась. И тогда мать дернула еще сильнее. Блузочная пуговица пульнула в стену, Сашин подбородок распятнился красным. Саша остался в одной маечке и продолжил решать задачи, будто ничего не случилось, а матери просто не существовало. «Ты что там устроила в школе, а?» «Отвечай, когда мать с тобой разговаривает. Ты совсем охренела? Язык проглотила, что ли?» «Ну-ка, живо говори, что случилось». Мать почувствовала, как трещит ее кожа вся по всему телу. Как она сама вот-вот разлетится, залепит своим мясом все стены и зальет кровью мебель. Она осмотрела комнату. За столом сидела поганая Сашка и полностью ее игнорировала, а на кровати полулежал непереодетый Жене и читал свою тупую детскую книжку. Мать подумала, что если ее действительно разорвет, то дети просто перейдут в другую комнату, где не так грязно. Матери показалось, что ее собственная голова отлетела, перекрутилась сотню раз и вернулась на шею. Ты что, охуела в край? Саша не пошевельнулась ничуть совсем. Более того, она продолжала вдумываться в примеры, то есть она не писала какую-то белиберду, а выводила цифры и считала в столбик. Сука. Тогда мать повернулась к Жене и тут же вспомнила про детсадовских женщин. «А ты чего сидишь, а?» — закричала она. «Мамуль, я читаю», — ответил Женя. «Идиот», — думала мать. «Он всегда отвечает на вопросы прямо, будто не понимает, что я имею в виду, хотя все он понимает». Лучше Сашки просто притворяется пушистеньким. Читаешь, заорала мать, читаешь. А ты что натворил в своем саду, а? Что натворил? Почему мне все говорят, что у нас уже два психа в семье, а? Кто виноват, а? Два психа, два. м м мам Мм, мамуль, по-пап. Женя стал заикаться очень не вовремя. Мухарю. Ты чё мычишь? «Чего ты разыгрываешь драму, дебил?» Мать больше не могла выносить зверей, которые лишь иногда притворялись ее детьми. Она выбросила себя из их комнаты и сильно, так будто хотела замуровать их навсегда, хлопнула фанерной дверью. Сначала было тихо и приятно. Возня, пакетные шабуршения, стуки и вскрикивания, которые производила мать, оставались за стеной, поэтому как будто не существовали. Как будто Женя и Саша уехали на каникулы и теперь могли временно игнорировать проблемы, которые ждали их дома. Женя перекатился на спину и поднял над собой книгу, словно сделал из нее и своих рук навес от солнца. Саша стекла на пол и продолжила решать задачки на животе, постукивая ногами по мягкому травянисто-песочному ковру. Когда задачки кончились, Саша перевернулась на спину и стала просто лежать. Когда ей надоело просто лежать, она сказала, жень а что был то женя медленно аккуратно будто тяжелую штангу опустил на грудь книгу и сказал учительница говорила что ты самая умная в классе а что еще и может быть даже во всей школе и все ага а почему она саша кивнула в сторону двери почему она орет не знаю не знаешь саша села и вдавила левую руку в пол нет Женя тоже сел в кровать и весь сплющился. Саша прыгнула, как кошка, слетевшая со шкафа, схватила задачник по математике и сказала «предатель». Бросила книгу в Женину сторону, специально не попала в Женю, зато не специально попала в настольную лампу, которая зацепилась шнуром за кружку, секунду повисела, а потом упала на пол вместе с кружкой, кружка разбилась, лампа звякнула. Саша сказала «трус». Женя снова начала дребезжать, даже сильнее, чем перед детсадовскими утренниками даже звонче, чем перед ужаленной матерью, даже мельче, чем после кошмаров, которые были только ночью, потому что днем Женя никогда не спал. Он встал, но ноги исчезли, размякли, растеклись в лужу, и Женя упал. Всё дребезжание начало сбиваться в колючие, тяжелые, воняющие комья. Женя попытался их примять, разбить, отфутболить, но они были слишком мощные, слишком своенравные, так что начали вылезать из него, выблевываться через крик, через вопль, через мокрое, через глазные каналы и горло. Саша подбежала к Жене, села рядом, накрыла его ладонь своей ладонью, а потом услышала, что их пещера, их каникулы распечатались. Фанерная дверь открылась, в ней появилась мама-монстр, мама-цунами, мама-беда. Саша сидела спиной и не видела ее, но слышала, а потом почувствовала, почувствовала прямо затылком, в который врезалась каменно-ледяная, когтисто-мышечная материна рука. Мама-беда ничего не сказала — Мама цунами схлынула, мама монстр снова запечатала пещеру. Саша обняла Женю, Женя стала успокаиваться, а через Сашин затылок в ее голову, горло, живот и ноги втекла ненависть. Еще ненависть. Не страх и не боль, а просто ненависть к этой женщине. Саша и Женя посидели, слипшись, почувствовали, как отдаляется мама, выходит солнце, нагревается песок, и снова начинаются каникулы. Они пробыли вместе, в притирку, разговаривая и хихикая, читая и играя до самого ужина, к которому возвращался папа даже в те дни, когда не работал, потому что не мог быть дома, особенно если дома была мама. «Папа, а мы поедем на море?» спросил Женя, которому папа железно, стопроцентно, абсолютно точно пообещал море этим летом. «Да, в августе поедем», сказал папа, растянувший себя на полу в комнате Саши и Жени, рядом с ними и закрывший фанерную дверь пока мать бросала на стол еду в тарелках, вилки и кружки. Потом звонил телефон, но никто из лежавших на полу в детской не хотел к нему подходить. Каждый в комнате решил, что этот позывной обращен не к ним, не сюда, поэтому призрак кухонной матери, которого отсюда не было видно, бросил что-то металлическое громко и звонко, а затем подошел к телефону. Потом призрак матери открыл фанерную дверь, собрался на пороге комнаты в мате с кожей и костей. И плюнул словами, что двоюрная сестра, которая живет в курортном городе за горой, попала в больницу, что завтра надо посидеть с ее ребенком, пока не приедет мать двоюрной сестры, чтобы дальше сидеть с ним. Я вернусь завтра утром, плюнула мать, только что бывшая кухонным призраком, а ты будешь сидеть с ними. Завтра суббота, никуда им не надо, если ты не знал. Я завтра на смене, сказал папа, не видя, как лицом, глазами, губами развеселились его дети. «Значит, бери на смену», — сказала костно-кожаная мать, улетела на кухню, расщепилась в призрака и громыхнула из-за стены, что пора жрать. Папа Саша и Женя работал охранником по системе «день-ночь 48», так говорила мать. Для Жени и Саши это значило, что они не видели папу сутки, а следующие двое суток видели его по чуть-чуть. В выходные дни папа все равно занимался чем-то еще: кого-то возил в машине, что-то чинил, с чем-то помогал, иногда за деньги, иногда по дружбе. Саша знала про папу, что раньше он воевал там, где было очень жарко. А еще однажды там кому-то съели нос крысы. А папа вроде бы как-то съел крысу. Женя ничего этого не знал. Мать говорила, что папа даже воевать нормально не умел, потому его и поперли из армии. А папа отвечал, что зато теперь он может работать охранником в красивом месте. Саша была старше Жени, а еще как она думала, любимее у папы, поэтому бывала на его работе уже два раза. Женя шел туда впервые. Утром они вышли из дома раньше на целый час. Папа сказал, что им всем хорошо бы прогуляться. По пути Саша объясняла Жене, что они идут в санаторий, большой и красивый. А еще говорила, что вот Женя сосна, она такая большая, потому что ей полвека или больше. А вот Женя помойка, здесь летом можно встретить ежей. Они только что вышли из дома и шагали по знакомому Жене двору, так что он и прежде видел и сосну, и ежей. Но Саше очень нравилось, что она много раз ходила тут с папой, поэтому она решила провести экскурсию. Папа смеялся, а Жене все равно было интересно. Саша всегда хорошо рассказывала. Они прошли через панельковые дворы, кирпичные дворы, одноэтажные улицы. и Это, Женя, лесополоса. Как бы лес, но не совсем настоящий. Его посадили люди, сказала Саша, когда они втроем перебежали трассу в положенном месте. «А сейчас мы входим в старый город. Ты здесь не был, а ему тысяча лет». Ну нет, Сашу, ему чуть больше ста лет, смеялся папа. Ну да, ему 150 лет, тут раньше было много людей и санаториев, сейчас только половина. Но потом вторая половина опять откроется, да, папуль? Обязательно. Сейчас, Женя, сюда приезжают бабушки из Москвы, но потом поедут их внуки. И если у одной бабушки будет 4 внука, то все снова заработает, да, папуль? «Все так. Вот смотри, Женя, это мраморный лев. Ты можешь погладить ему нос, и тогда исполнится твое желание. Папа, ты поднимешь Женю, чтобы он потер нос? Подниму, иди сюда, сынок». «Только, Женя, никому не говори свое желание, понял? Не говори, Жень, понял?» Потом высокий папа и два невысоких человека, которые держали его за обе руки, по одной на каждого, подошли к пока еще работающему санаторию, розовому и местами мраморному. Папа отлепил свои ладони от детских, чтобы открыть ключом специальные маленькие воротца, в который входили работники санатория. Но прежде чем достать ключ, сел на корточки перед Сашей и сказал «Не обижайся на маму Сашуй. Она просто не понимает, какая ты. А я понимаю. Ты самая лучшая. Ты очень сильная. Будь такой же, никого не слушай». Папа встал и повернулся к воротцам. А Саша обхватила его сзади, пытаясь сделать замок из ладоней на животе. Но руки были маленькими, детскими, так что разомкнулись и сползли. Папа поцеловал Сашу в ее волосисто спутанную макушку, потом посадил Женю на шею и вошел на территорию санатория, ступил на узкую, не парадную, не курортную дорожку и повел детей к черной двери, у которой курил папин коллега, ожидая конца смены. Коморка, где мог оставить вещи и отдохнуть папа, была маленькой, скучной и со старым телевизором, из которого выпучивался экран. Там, прямо на безшторном подоконнике, лежали книги в тусклых обложках и кроссворды. Папа взял Женины поезда и раскраски, Сашины книжки и зачем-то ее Барби, с которой она не играла. Но когда выложил детское имущество на кровать, оно сразу показалось им всем скудным и неспособным овеселить коморку. «Так, ну мне нужно сделать обход», сказал папа, так будто стеснялся обхода, коморки, своей работы и вообще всей своей жизни. «Только не выходите никуда, хорошо? Саш, слышала? Вам тут одним быть нельзя, так что не выходи и не разрешай Жене, я пошел. Саша и Женя сели на папину кровать по разным ее сторонам. А давай играть в корабль, сказала Саша. Я буду капитаном, а ты вторым капитаном. Давай, сказал Женя. Серая охранничая кровать удлинилась, расширилась, обросла резными бортами, сделалась многоэтажной и вырастила над собой черный флаг со смеющимся черепом. Саша и Женя, капитан и второй капитан, заскользили по океану сначала спокойному, поблескивающему, Но потом вдруг появились тучи, начался шторм, и вот они врезаются в волны перебрасывают друг другу канаты, орут, чтобы перекричать ветер. «Деточки, потише, пожалуйста!» — улыбнулась в дверь какая-то тетя и исчезла. Деревянные борты отвалились, пиратский корабль вылетел в окно. Корабль стал кроватью. «Скучно», — сказала Саша, — «скучно», — сказал Женя. Женя взял свои поезда и стал катать их по полу, стенам, кровати. Саша поняла, что он теперь от них не отлепится. Точнее, если Саша скажет, он будет играть с ней, но не так, не весело, наполовинку. Потому что, как чувствовала Саша, с поездами Женя ускакивал в свои фантазии, которые были настолько жененными и ничьими больше, что она бы в них не вместилась. Саша подвинула тусклые книги, села на подоконник, взяла свою нетусклую книжку и начала читать. Но ей не читалось. Тогда Саша стал смотреть в окно на высоченный, как полдома, сухой, пересушенный, растрескавшийся фонтан с большими чашами в три яруса, который перестал плеваться уже давно, еще когда папа не был охранником. Саша всматривалась в фонтановые трещины, сначала они были просто трещинами, но потом стали скругляться, завиваться, перетекать из одного в другое, и скоро Саша увидела в них звериные морды, точнее, звериные лица, разумные мыслящие, Вон лисица, волк, вот лев и заяц. Они собрались в лесу у костра в полночь. Темно и ветрено. Они обсуждают что-то важное. Это звериный совет. Лисица говорит, что ее муж, лис, попал в капкан и умер. Волк просит льва придумать что-то против людей, ведь у них есть клыки. А заяц что? А заяц наш разведчик. Он найдет село с людьми и позовет нас. А если нас убьют? Нас и так убьют, как лисьего мужа, если мы ничего не будем делать. Я слышал, Сойка может наточить всем клыки. Позовем медведя. Выступаем завтра в полночь». Совет прервался, потому что перед фонтаном уселся пацан, Сашин ровесник, толстожопый и в шортиках. «Тьфу ты», — сказал Саша. и открыла окно. «Эй, мальчик!» — крикнула Саша. «Иди играть в другое место». Мальчик встал и испугался Сашу. Повернулся к ней своим пузом и ничего не ответил. «Чего встал?» — крикнула Саша. «А давай вместе поиграем», — сказал мальчик, не улыбаясь. «Как тебя зовут?» «Саша». «А я Вася. Выходи». «Не могу», — сказала Саша. «Я тут за главную». «Понятно». Мальчик отвернулся, сел лицом к фонтану и толстой жопой к Саше. Снова загородил ей звериный совет. «Жень», — позвала Саша. «Жень, пойдем на улицу». «Папа не разрешает», — сказал Женя, пропускавший поезд у себя под коленкой. «А мы ему не скажем. Он узнает». Тогда скажи, что это я заставила. Я же за главную. Может, здесь поиграем? Здесь тоже хорошо. А, Саша махнула рукой, так будто стряхнула со стены сказанное Женей. Здесь все не настоящее. Настоящее будет снаружи. Саш, я боюсь, что папа заругается. Когда происходят приключения, всегда кто-то ругается, сказала Саша. Но без приключений плохо. Лучше тогда вообще не жить. Женя задребезжал изнутри совсем немного, легонько. Женя боялся выходить из каморки, потому что видел все неприятности, крики и даже, возможно, мать, которая потянутся за этим выходом. Все нехорошее всегда сбывается, а Саша как будто про это не понимала, так что Женя каждый раз пытался ее отговорить, но каждый раз делал так, как скажет Саша. Он не мог делать по-другому. "Пойдем", сказал Женя, только на чуть-чуть. Саша открыла окно, и они выползли. «Мы как улитки-шпионы», — сказала Саша. «Давай руку помогу». Пошли к фонтану. Возле него снова подпрыгнул толстенький Вася. «Вы что, из окна вылезли?» «Ну да, мы везде лазаем. А ты?» «Мне нельзя. И нам нельзя». «А мне еще больше нельзя». «Почему?» «Потому что, если со мной что-то случится, меня никто лечить не будет». «Это кто сказал?» «Мама и папа». «Вы откуда?» «Мы из Москвы». Саша посмотрела на всего Васю, изучая его московскость. На его голову, живот и ноги, потом на землю, где стоял Вася, и увидела, что у него есть машинки. Маленькие и блестящие, шесть штук. Таких блестящих Саша раньше не видела. «Будем играть в экстремальные гонки», — сказала Саша, взяла две машинки и поставила на борт фонтана. «Только аккуратно», — сказал Вася, — «чтобы не упали». Саша толкнула машинку, и она улетела в фонтановое дно. А в чем проблема? сказала Саша. Вот смотри. Поставила руки на бортик, подпрыгнула и нацепила все свое тело на выпрямленные руки. Потом забросила наверх правую ногу, оперлась на нее и встала. Слабо? Верни мою машинку, сказал московский Вася. Сам возьми. Саша присела, прыгнула и исчезла в фонтане. Потом появилась рука с машинкой. Потом половина Саши, потом вся Саша. «Слабо так же?» «Отдай!» «Сам возьми». Саша снова столкнула машинку, но прыгать в фонтан не стала. «Давай», — сказал Саша, — «залезай!» «Я не буду». «Боишься?» «Нет, мне нельзя». «Ты просто боишься, а у нас тут никто не боится». «Он тоже не лезет», — Вась показал на Женю. «Он вчера залезал на самую макушку, вон туда ж наверх». «Неправда». Просто ты трусишка в коротких штанишках. Нет! Московский Вася разозлился, сжался всем своим лицом, брови к носу, губы вниз. Кулак, а не лицо. Саша видела, что этот Вася хочет ее ударить. Но ведь не достанет, не сможет, даже если совсем-совсем разозлиться. Трусишка, трусишка, грязные штанишки. Московский Вася сделал три больших шага назад, разбежался, напрыгнул на фонтан, ударился толстым животом о бортик и упал на бок. Саша и Женя услышали летучий мышиный, страшный и громкий Васин крик. Саша спрыгнула на землю рядом с Васей, который не вставал и барахтался, как будто прилип к жвачке. Он держался одной рукой за другую руку и орал, орал, орал. Саша начала различать в его крике слова «Это она, Саша, виновата. Она тварь дура, она злая, злая, злая». «Позови папу, — быстро сказала Саша. — Я с этим останусь. — Жень, иди за папой. — Жень, ты чего стоишь?» Женя! Саша увидела вдруг цементного Женю, не моргающего, застывшего, смотрящего в себя и ничего не замечающего. Саша не узнала Женю. Она даже испугалась его, потому что не узнала, как будто произошло какое-то злое колдовство и правильного Женю заменили на неправильного. Саша дотронулась до Жени, дернула его за руку, подтолкнула Женю, крикнула его имя, крикнула в ухо. Но Женя продолжал быть бетоном элементом растрескавшегося фонтана, вкопанный в землю статуей. Может это и не Женя? Да нет, это Женя, все тот же Женя, братик. Когда Саша разглядела Женю в Жене, когда она поняла, что ее Жене плохо, что с ним что-то случилось, жирный московский Вася вместе со своей, возможно, сломанной рукой, визгом и проклятиями стерся из жизни, совсем смылся ливнем, как мел с тротуара. Его было даже не слышно. «Женя! Женечка!» Саша обнимала Женю, целовала его щеки, лоб, нос, ладони. Села рядом на землю, потянула к себе, уложила на себя и стала его качать, как маленького, как котенка. Стала что-то напевать, что-то шептать. К московскому Жене прилепились какие-то взрослые. Женщина зарыдала, заохала, но Саша этого не видела и не слышала. Рядом выросли другие люди, но Саша их не заметила. Говорили про скорую, спрашивали, где здесь телефон, Кто-то убежал, кто-то прибежал. Из московского Васи продолжал вытягиваться виск. Ничего этого для Саши не было. Даже когда пришел папа, его тоже для Саши не было. Что я сделала со своим братиком?» Женя вытянулся из Сашиных рук кем-то, видимо, папой. Сашину руку потащили, Сашины ноги пошли за рукой. «Ты что наделала, Саша? Папа орёт. Ты что с ним сделала? Папа никогда не орёт, а теперь орёт». «Саша, ответь мне, орёт! Что случилось? Что ты наделала?» Саша увидела, что Женя извивается в клетке из папиных рук, что Женя снова обычный Женя, что он плачет и трогает лицо, что папино лицо теперь тоже кулак. Саша не помнила, чтобы папино лицо было кулаком. «Я ничего не делала, он сам упал!» «Не ври мне! Почему ты вышла? Я же запретил!» Папа никогда не кричал. Он никогда так не смотрел, он никогда... Мне было скучно, и я вышла, но он упал сам. Папа не кричит, папа говорит. Прости, что кричал. Саша, я просто испугался, Саш. Но ну я знаю, Саш, что все делается по твоей указке. Папа не кричит, но он расстроен. Он разочарован. Саша слышит, что папа ее больше не любит. Что папа хотел бы, чтобы Саша была другой. Саш, тебе нужно научиться себя вести. Понимаешь, Саш, нужно. Саша бежит, бежит за забор, выбегает на курортную улицу, прячется в другом санатории брошенном. Видит папу. Папа не видит Сашу. На руках его Женя. Папа уходит с Женей. Саша бежит наверх, к остапке. Туда, где все не так. Где все иначе. Где ей, Саше, не надо будет все это терпеть. Этих людей, эти крики. Где она, может быть, найдет укрытие, дом, шалаш, заброшенный замок. Где сможет быть просто Сашей без всяких научить себя вести. Саша забралась на холм перед остапкой, Саша видела ее всю, так близко, как никогда не видела. Она смотрела на нее и не моргала, чтобы рассмотреть остапку и выучить ее наизусть. Она спустилась на середину холма с его другой стороны, чтобы не было видно города. Она говорила с остапкой, говорила, говорила, рассказывала, жаловалась, плакала, потом уже не плакала, потом даже смеялась. Остапка слушала Сашу, и Саша чувствовала, что гора ее понимает. Что она все запоминает, что обнимает Сашу и зовет к себе, в себя, внутрь. Я не могу, сказала Саша. У меня ж брат. Остапка согласилась с Сашей. Она отпустила ее. Она сказала, что будет ждать, ждать всегда, потому что горы вечные, потому что им некуда спешить. Потому что если ты человек, то живешь в умирании. А когда ты живешь в умирании, помни о горах. Смотри на горы, смотри на меня, Саша. Когда Саша вернулась в санаторий, где работал ее папа, день стал серым и засыпающим. Оставка уже проглотила солнце и стала черной на ярко-оранжевом. Папа обнял Сашу. Папа заплакал. Папа встал и крикнул кому-то, кого не было видно, что она нашлась. Потом папа ушел, чтобы позвонить. Потом вернулся и еще раз обнял Сашу. Саше было жалко папу. Она плакала, потому что плакал он. Она сказала прости, папочка, много-много раз. Она пообещала, что больше не будет убегать, теперь точно-точно, потому что спешить некуда. Теперь она это знает. «Я отведу вас домой и уложу спать, хорошо?» «Да, папочка. Я подожду, пока вы уснете, но мне надо будет вернуться на работу, я вас закрою». «Хорошо, папочка. Мы, если что, позвоним тебе на работу, папочка». Они шли домой ночью, иногда с фонариком, особенно через лесополосу. Жене и Саше было весело, легко, как будто самое страшное уже случилось и никогда не повторится, как будто все это можно забыть. Папа сказал, что с тем пацаном все нормально, что у него просто ушиб, что и родители у него нормальные, что сказали, мол, это же дети, все бывает, что Сашу и тем более Женю никто ни в чем не винит, что маме лучше ничего не говорить. Хорошо, Саша? Хорошо, Женя? Пап, ты что? Ты что, пап? Мы же не хотим злить маму. Не хотим, пап. Пришли домой ночью и пили чай. Ночная квартира впервые была пустой, то есть без мамы. Свет от настольной лампы всегда самый добрый. Ночной чай, Саша теперь знала, самый вкусный. Особенно с вафлями. Засыпать на разложенном диване, где детям спать никогда нельзя, лучше всего на свете. Особенно если между Сашей и Женей лежит папа. «Папа!» «Я видела сегодня лисицу», — сказала Саша, тихо, с полузакрытым ртом, уже почти из сна. «Ого, повезло», — сказал папа шепотом, потому что Женя уже уснул. «Папа, я испугался ее». «Ну да, это ж дикий зверь. Ничего, что ты испугался. В следующий раз не испугаешься». «Папа, это гора волшебная». «Конечно». «Я знаю, что волшебная». Саша больше ничего не сказала, в ее голове все закруглилось и растеклось, жалость и растворилось. Саше снилось, что гора поднялась на каменные ноги и стала огромной Сашей, что Саша пошла за горизонт, а за ней бежали все в мире лисицы. Саша и Женя проснулись, потому что кричала мама. Ни на них, ни в них, ни на папу, в никуда. Она кричала, потому что от нее оторвалась половина жизни. Оторвалась навсегда. Мама кричала, что папу сбила машина на трассе. Мама кричала, что папа умер».